Глава 5. Алихуп. Возможно, каждый негодяй герой своей собственной истории, но это не означает, что он нормален. Лол. Тис 74.12. Откуда ты знаешь? Алихуп. Да ну ты думаешь, что убивать случайно встреченных людей это нормально? Тис 74.12. А что если убийство вовсе не случайное? Они позавтракали, потом Стив и Элли отодвинули мебель от входа, пока Мэдисон сидела с Кэм. Когда Стив открыл дверь, утренний свет, хлынувший в комнату, показался Элли необычно ярким и на несколько мгновений ослепил. «Ну что, теперь мы знаем, в какой стороне восток», — сказала она. «По крайней мере, можем примерно ориентироваться. Однако жаль, что мы не знаем, откуда приехали. Ты и правда всю дорогу спал и совсем ничего не видел?» «Да, почти с самого начала». Стив пожал плечами и кивнул на узкую, почти заросшую грунтовую дорогу, которая вела к дому. «Только я не понимаю, какое это имеет значение. Просто пойдем по этой дороге до шоссе и все. «Да, конечно», — кивнула Элли. «Но неплохо бы знать хотя бы примерно, где мы находимся, особенно далеко ли мы от университета. Мы долго ехали? Четыре часа? Пять?» «Типа того» ответил Стив, и, опустившись на колени, принялся что-то разглядывать на полу. «Смотри, здесь следы, нехилые». На полу веранды виднелись несколько четких грязных отпечатков. Элли нахмурилась. Следы были просто гигантскими, и это подтверждало ее впечатление о человеке, прошедшем под окном. Он был настоящим великаном. Но с этими следами что-то было не так. Глядя на них, Элли испытала то же чувство, которое возникло при виде шершавых досок в шкафу. Ей просто нужно было минутку подумать, сосредоточиться, чтобы понять, в чем дело. Мэдисон подошла к двери, посмотреть, что они делают. Она вздрогнула от страха, глядя на бойфренда, который спустился с веранды и направился по следам к краю поляны. Элли наблюдала за Стивом, пытаясь поймать ускользающую мысль. Мне кажется, что это все мне снится, печально произнесла Мэдисон. Брэд исчез, Кэм отравили, кто-то разрезал колеса, разбил окна в доме. Как-то все это выглядит нереальным, правда? Вот оно, воскликнула Элли, щелкнув пальцами. Все это выглядит нереальным. Вот что мне не давало покоя полночи. Это неестественно, как будто я не знаю. «Инсценировка». Стив, который сидел на корточках, пытаясь разглядеть, куда ведут следы, поднялся. «Инсценировка?» «Ага», — сказала Элли. «Тебе не кажется странным, что в машине уснули все, кроме Бреда? Вы не заметили, что дом как будто недоделан, окна не закрываются, внутри шкафов необструганные доски. Как удобно. Мы вдали от цивилизации, до ближайшего населенного пункта десятки миль. Вокруг никаких признаков жизни. Как будто кто-то написал плохой сценарий для фильма ужасов, а потом прислал актера, чтобы нас пугать. И как нарочно высокого и широкоплечего. И велел ему оставить грязные следы на веранде, хотя вчера не было дождя, а земля сухая и твердая, как камень. Услышав имя Брэда, Стив угрожающе прищурился, И Элли решила, что сейчас он перебьет ее и примется защищать друга. Но, слушая ее маленькую речь, он как будто бы растерялся. «Думаешь, Бред, начал он, но не смог заставить себя высказать мысль вслух. «Да», — твердо произнесла Элли, — «я думаю, что Бред имеет какое-то отношение к происходящему». «Но зачем ему это?» — пропищала Мэдисон. «Я ничего не понимаю». «Ведь это просто какой-то дурацкий пранк!» «Представьте, что он сейчас наблюдает за нами», — медленно произнесла Элли, обдумывая ситуацию. «Представьте, что он и тот, кто помог ему все это подстроить, смотрят на нас, хотят узнать, что мы будем делать дальше». «Да перестань», — фыркнул Стив. «Что он, решил снять реалити-шоу лично для себя или как?» А в конце выскочит из-за дерева и заржет над нами из-за того, что мы испугались? Нет, я в такое не верю. Здесь кроется что-то еще, сказала Элли. Я чую. Это не просто дурацкий розыгрыш. Дурацкий розыгрыш должен был закончиться к утру. Но Брэд не вернулся и не катается по земле со смеху. А человека, который всю ночь ходил вокруг дома, нет. «А может, он прячется в лесу и следит за нами?» Вмешалась Мэдисон, и Элли услышала в ее голосе панические нотки. «Может, он только и ждет, когда мы попытаемся уйти?» «Послушайте», — заговорил Стив, потирая глаза тыльной стороной руки. «Если какой-то заговор и существует, а я так не думаю, то я не верю в то, что Брэд в нем участвует». «Но ведь это он привез нас сюда, Стив» напомнила Элли. «Ты же не будешь возражать против этого. Он привез нас в какой-то лес, в дом, о существовании которого было известно только ему. Отсюда вывод. Он так или иначе в этом участвует». «А как же машина?» уже не в первый раз возразил Стив. По-видимому, повреждение БМВ было для Стива неопровержимым доказательством того, что Брэд — такая же жертва, как все они. Элли покачала головой. «Ты по-прежнему считаешь, что Брэд не способен пожертвовать машиной, если это поможет достичь его цели?» «Напрасно». «Но он так любит свою машину». «Хорошо», — воскликнула Элли и подняла руки. «Превосходно. Ты не желаешь верить в то, что Брэд над нами издевается?» «Отлично. Все равно остается вопрос. Как нам отсюда выбраться?» «Пойдем по дороге», — пожал плечами Стив. «И как ты предлагаешь поступить с Кэм?» — прищурилась Элли. «Будем нести ее на руках всю дорогу, соорудим из жердей носилки и потащим ее. Нигде не вижу маленькой красной тележки, на которой ее можно было бы повезти, а оставлять ее здесь ни в коем случае нельзя». Детская красная тележка — производства фирмы Radio Flyer, популярная игрушка в США с 1920-х годов. «Тогда я дойду до шоссе, остановлю машину, а потом вернусь за вами предложил стив ни за что вмешалась мэдисон прежде чем элли успела открыть рот я тебя одного в лес не отпущу кто то из вас мог бы остаться с кэм я так и знала что до этого рано или поздно дойдет сказала элли закатив глаза и кто же из нас останется в уединенной хижине посреди леса в компании девушки лежащей без сознания я не хочу сидеть тут одна взвизгнула Мэдисон. «Вот именно», — кивнула Элли. «И поэтому, пока вы будете искать шоссе и попутную машину, одному богу известно, долго ли, может быть, до вечера, с кем останусь я. А вокруг дома слоняется какой-то здоровенный мужик, которому нравится бросать кирпичи в окна». На лице Мэдисона отразилось сомнение. «Мы не можем оставить Элли одну. Это неправильно. Это опасно» и все всё-таки нам придется принять несколько непростых решений. Мобильники не работают, в доме нет ни телефона, ни интернета. А одна из нас не в состоянии передвигаться», — сказал Стив. «Это означает, что мы должны разделиться». «Может, мне все таки остаться здесь, с Элли?» — сказала Мэдисон. Но Элли заметила, что ее голос при этом дрогнул. Элли понимала, что Мэдисон вовсе не хочет оставаться в домике без Стива. К этому моменту ей уже стало ясно, что Стив был для Мэдисон гарантией безопасности, чем-то вроде любимой игрушки, которую прижимает к себе испуганный ребенок. «Тогда я пойду», — сказала она. «К шоссе я имею в виду». «Ты не можешь идти одна!» Произнесла Мэдисон таким тоном, словно обращалась к викторианской девице, осмелившейся заявить, что она направляется в библиотеку без компаньонки. «Ты такая маленькая! Этот сталкер убьет тебя!» «Я вообще не хочу, чтобы мы разделялись», — сказала Элли. «Но, на мой взгляд, так будет лучше всего. Вы со Стивом сможете защитить Кэм, запретесь в доме в безопасности. Зато ты будешь в опасности», — возразила Мэдисон. «Ты пойдешь одна по незнакомой дороге неизвестно куда». «Я быстро бегаю», — напомнила ей Элли. «Выхожу на пробежку почти каждый день и наверняка смогу обогнать неповоротливого мужика в тяжелых ботинках это же не фильм ужасов где злодей наделен сверхчеловеческой выносливостью если это не фильм ты тоже не наделена сверхчеловеческой выносливостью заметила мэдисон элли в раздражении сняла очки и потерла глаза они ходили по кругу каждый высказывал свое мнение и элли допускала что это справедливо но было бы гораздо проще, если бы они просто послушались ее. Девушка уже начинала опасаться, что они так и не примут решение до полудня. Она знала, в этом случае им придется провести в доме еще одну ночь. Элли не хотелось даже думать о том, что может произойти после наступления темноты. «Слушайте, разумнее всего будет, если к шоссе пойду я. Я могу двигаться быстрее вас, и при этом никто не остается в лесу один. Но мне нужно уходить прямо сейчас, и я не хочу бегать по безлюдной лесной дороге среди ночи». Стив и Мэдисон переглянулись. Элли показала, что они понимают друг друга без слов. «Интересно», — подумала она, — «каково это доверять другому человеку настолько, чтобы переговариваться при помощи взглядов?» «Ладно», — сказал Стив. «Хорошо. Но мне это не нравится». «Мне тоже», — поддакнула Мэдисон. «Знаете, я и сама не в восторге», — заметила Элли. «Но я все равно пойду и постараюсь вернуться как можно быстрее. Надеюсь, что нам повезло и до шоссе не больше двух трех миль». Стив покачал головой. «После того, как мы сюда приехали, я ни разу ничего не слышал. Вокруг нет ни домов, ни ферм, ни кафешек. Если бы шоссе находилось поблизости...» «Мы бы услышали машины». «Точно», — кивнула Мэдисон. «Я вообще не слышала шума двигателей, ни машины, ни грузовика, ни самолета. Элли запрокинула голову и взглянула на небо. Солнце светило как-то уж слишком ярко, небо было слишком синим. «Как в середине лета», — подумала она. «Такое небо бывает в июле, но никак не в конце сентября». Странно, что мы ни разу не слышали самолета, заговорила Элли. Даже не знаю, есть ли в Америке такая местность, над которой не пролетали бы самолеты. Есть, наверное, ответила Мэдисон. Но только находится она на краю света, а это значит, что тебе придется очень долго идти одной. Элли выставила руки ладонями вперед. Только не надо снова начинать. Сколько можно обсуждать одно и то же. Я пойду а вы остаетесь. Я возьму с собой воду и что-нибудь поесть и буду следить за временем. Если через два часа я не найду главную дорогу, то вернусь обратно, и тогда мы составим новый план на завтра. Нормально звучит? «Ну, вроде да», — пробормотала Мэдисон. Неожиданно она бросилась к Элли и крепко обняла ее. «Просто я не хочу тебя терять». Мне уже почему-то кажется, что я тебя потеряла». Уэлли защипала в глазах. Ей следовало больше доверять подругам. Зачем она отдалилась от них? Надо было переехать из общежития вместе с ними. В конце концов, они уговаривали ее, но она решила, что лучше будет одной. Она заработала за лето немного денег и смогла оплатить одноместную комнату в общежитии, чтобы не пришлось жить с соседкой. Не пришлось терпеть кого-то, подстраиваться под кого-то. Она не желала, чтобы ей мешали заниматься по вечерам, и ей вовсе не нужно было общество чужого бойфренда или подруг. Ты сделала это для того, чтобы иметь возможность чувствовать себя выше окружающих, чтобы не снисходить до других людей. Но даже ты нуждаешься в обществе, в людях. Даже ты иногда нуждаешься в друзьях. «Ты меня совсем не потеряла», — прошептала Элли на ухо Мэдисон. Все хорошо. Я скоро вернусь». «Нам надо чаще встречаться», — шмыгнула носом Мэдисон. «Мы должны были провести этот уикенд вместе». «Да, должны были», — вздохнула Элли. «Извини, что так получилось», — говорила Мэдисон. «Я знала, что тебе не понравится идея Бреда, не понравится, что Кэм позволила ему себя уговорить. Сейчас уже нет смысла это обсуждать, сказала Элли. На душе у нее было тяжело. Кэм должна была сказать Брэду: Нет, это был девишник. Сейчас бы мы только проснулись, искали бы кафе, чтобы позавтракать. Мы не были бы напуганы, измождены, отрезаны от людей. Мы не думали бы о смерти. Кстати, сказала Мэдисон, и, отстранившись, посмотрела Элли в глаза. С днем рождения. Элли выдавила смешок. Самый лучший день рождения в моей жизни. Я все исправлю. Мы все исправим. Мы устроим тебе настоящий праздник. Я и Кэм. Когда она очнется. Если она очнется. Она придет в себя. Обязательно. Сказала Элли. Я не знаю, что ей вкололи но рано или поздно действие наркотика должно закончиться. А что, если она так и не проснется? Не волнуйся. Прежде чем вернуться сюда, я вызову скорую. Успокоила ее Элли. И если она не очнется сама, тогда врачи скорой сделают все, что нужно, или врачи в больнице. Она же не в коме. Но на самом деле Элли боялась, что отравление имело необратимые последствия такой глубокий сон не мог быть естественным элли казалось что это похоже на сотрясение мозга с другой стороны они же выяснили что кэм ударили не по голове а может быть ее ударили по голове просто ты об этом не знаешь в конце концов ты же не врач ну все мне надо идти сказала элли она не могла стоять и болтать время уходило пока они с мэдисон разговаривали Стив продолжал обшаривать поляну. Он пошел по следам, которые вели за угол хижины. Он ходил вокруг дома, крикнул Стив оттуда. Да, мы знаем, ответила Элли, стараясь не показывать нетерпения. Они это сами видели и слышали. Я не хотелось возвращаться в дом без Стива. Нужно было убедиться в том, что она останется с Мэдисон, пока ее не будет, что не отправится на какие-то очередные поиски, где его могут подстеречь и убить но я то хочу понять куда он пошел после того как обошел дом оправдывался стив а вдруг нам удастся проследить за ним до до повторила элли не знаю до того места откуда он явился может там бред а может и нет элли не верила своим ушам стив все еще хотел доказать что бред никак не связан с произошедшим Хотя, конечно, трудно поверить, что твой лучший друг настолько мерзкий тип, размышляла она. Ты что, собрался идти по следам в чащу? упрекнула его Элли. Ты должен стеречь Мэдисон и Кэма и не выпускать их из виду, пока меня не будет. Стив скривился. Но. ты должен оставаться со мной, сказала Мэдисон. Иначе я уйду в дом и закроюсь изнутри, а ты делай что хочешь. Ты этого не сделаешь. — возразил Стив. — И вообще, в доме нет замков. — Ну и что? — фыркнула Мэдисон. — Придвину к двери диван и оставлю тебя снаружи. — С психопатом? — буркнул Стив. — Ничего себе у меня подруга. — Ну все хорошо. Просто иди сюда, — сказала Элли. Она изо всех сил старалась говорить дружелюбным тоном, но ничего не вышло. — Мы все должны держаться вместе. — Все, кроме тебя. — проворчал Стив. — Ты уходишь, бросаешь нас в этой дыре. Элли открыла рот, чтобы возразить, но не успела. Мэдисон чуть ли не бегом спустилась с крыльца, схватила Стива за руку и потащила к двери. — Чем скорее Элли уйдет, тем скорее вернется с помощью! — воскликнула Мэдисон, затаскивая его в дом. — Хватит уже болтаться тут и изображать из себя героя. Пусть она... Мэдисон резко остановилась в нескольких футах от порога, все еще держа Стива за руку. Элли протиснулась за ними. Ей хотелось закрыть дверь. Это было нелепо, но она чувствовала себя снаружи беззащитной. Казалось, что за ними наблюдают, и она старалась не задумываться над тем, что действительно будет беззащитно после того, как покинет дом и пойдет через лес одна. Кем? Мейсон говорила жалобным дрожащим голосом. Какого хрена? Прохрипел Стив. Элли растолкала их и заглянула в комнату. Мир сузился, как будто она смотрела в трубу. Края поля зрения заволокла тьма, и она видела только одно. Кровь. Кровь была везде. Ее было так много. Элли с трудом верила в то, что столько крови может вытечь из такого маленького тела. Да, Кэм казалась очень маленькой. Она как будто бы стала худее и ниже ростом, чем была при жизни. Лужа крови натекла на диван, багровый ручей стекал на пол, кровь была размазана по доскам, и эти пятна напоминали следы ботинок. «Этого не должно было случиться», — думала Элли. Убийца всегда приходит по ночам, пугает жертв в темноте. Он не убивает в доме при свете дня, когда остальные находятся всего в нескольких футах от жертвы и ни о чем не подозревают. А потом она подумала, он вовсе не боится нас. Ему плевать, где мы, день сейчас или ночь. Элли сделала еще один шаг к Эм, к ее невидящим остекленевшим глазам к длинной алой ране на горле похожий на рот и подумала, что, наверное, ошиблась насчет Брэда. Существуют более безобидные и простые способы избавиться от девушки, с которой ты не хочешь больше встречаться. Для этого не обязательно ее убивать. Да, не было никаких сомнений в том, что Кэм мертва. Для этого Элли не нужно было проверять, есть ли пульс она видела разрезанные мышцы трахею бред не мог слабым голосом пробормотал стив как будто прочитав мысли элли бред никогда бы не пошел на такое элли оглянулась и увидела что стив побелел как мел и губы у него посинели он покачнулся он сейчас потеряет сознание сказала элли но мэдисон не слышала ее Она начала кричать. Стив рухнул на пол, словно все кости в его теле внезапно стали резиновыми. Как раз в этот момент Мэдисон развернулась и, продолжая вопить, выбежала на улицу. Черт! выкрикнула Элли, переводя взгляд со Стива, лежавшего в обмороке, на открытую дверь. Черт, черт твою мать! Мэдисон!» Но Мэдисон не ответила. Ее пронзительные крики становились все тише с каждой секундой. Элли боялась, что Мэдисон, охваченная паникой, убежит слишком далеко в лес и заблудится. С другой стороны, она не могла оставить Стива одного в доме, без сознания. Он был легкой добычей для убийцы, который, очевидно, притаился где-то совсем рядом. Да, он рядом. Он совсем рядом. Прячется в лесу. Или даже... Элли не додумала мысль до конца. Ей на глаза попались кровавые следы, которые вели от тела Кэм в комнату, где недавно спали она сама, Мэдисон и Стив. Дверь была закрыта, но это не означало, что внутри никого не было. Человек, зарезавший Кэм, вполне мог сидеть там, в комнате, и ждать, пока они в панике разбегутся в разные стороны, после чего ему не составит никакого труда перебить их по одному. Произошло как раз то, чего он добивался. Любой человек, обладающий элементарной наблюдательностью, сразу понял бы, что Мэдисон сломается. Элли помедлила. Она чувствовала, что Мэдисон нуждается в ней больше, чем Стив. Но эта закрытая дверь казалась еще более зловещей, чем раньше. Ей чудилось, что она слышит дыхание человека, Прятавшегося в спальне. А если он выбрался в окно, обошел дом и подкрался к веранде, вдруг он собирается напасть на нас со стивом с той стороны, ведь Мэдисон как нарочно оставила дверь открытой. У Элли зашевелились волосы на затылке. Она не хотела поворачиваться спиной ни к распахнутой входной двери, ни к спальне, в которой мог скрываться убийца. Но окна и двери были повсюду окна и двери без задвижек и замков, как будто дом был специально построен таким образом, чтобы преступникам было проще проникнуть внутрь. «Инсценировка», — подумала она снова, опускаясь на колени рядом со Стивом и переворачивая его на спину. Быстро осмотрев его, она не заметила никаких ран и повреждений. Элли довольно сильно тряхнула его за плечо, Издалека доносились вопли «Мэдисон». Оставалось только надеяться на то, что она не вздумала ломиться через лес, куда глаза глядят, и побежала по дороге. «Стив», — произнесла Элли и снова тряхнула его. При этом она невольно озиралась, чтобы убедиться в том, что они действительно одни. «Стив, ну давай, очнись уже!» Стив негромко застонал, но глаз не открыл. В кино, если человек падал в обморок, его хлопали по щекам, лили ему на лицо холодную воду или, в исторических фильмах, подносили к носу нюхательную соль. У Элли не было при себе нюхательной соли. И, кстати, что такое нюхательная соль? Ее вообще сейчас производят? Но холодная вода у нее имелась. Она поднялась с пола и бросилась к раковине. Дверь спальни за спиной скрипнула. Элли застыла, как ребенок, играющий в салочки. Она не хотела оборачиваться. Она не хотела видеть. «Ты должна посмотреть, идиотка. Ты что, собираешься стоять здесь и ждать, пока он тебя тоже убьет? Длинный поварской нож лежал на кухонном столе всего в нескольких футах от Элли. Стив оставил его там после того, как приготовил завтрак. Они перестали бояться Сталкера после восхода солнца. Казалось, что при свете дня они в безопасности. Она прыгнула вперед, схватила нож и развернулась лицом к двери спальни. Там никого не было. Только распахнутая дверь слегка покачивалась на сквозняке. Окно было открыто. Возможно, убийца вылез в него или стоит за дверью ждет пока я войду в комнату чтобы осмотреть ее как дурочка элли прислушалась в надежде различить скрипполы или шорох одежды которые указали бы на присутствие убийцы но ничего не услышала даже вопли мэдисон она слишком далеко убежала или с ней что то случилось я должна была сразу догнать ее надо было оставить стива здесь мэдисон мне дороже него а это правда И пусть я плохой человек после этого. Элли лихорадочно огляделась в поисках гигантской тени за занавесками. Но за окнами никого не было. Может, он прячется совсем рядом. Прижался к стене снаружи между окнами. ждет, чтобы я заорала, побежала в лес, сделала еще какую-нибудь глупость. Элли медленно попятилась к раковине, сжимая нож в правой руке и застыла, прижавшись к кухонному столу. Потом переложила нож в левую руку, кое-как нашарила за спиной стакан, наполнила его водой из-под крана. Все это время она напряженно оглядывалась. Она видела Кэм, ее пустые мертвые глаза, лужу крови на диване. Она видела Стива, который лежал навзничь на полу в нескольких футах от входной двери. Она видела распахнутую дверь спальни и почему-то казалось, что оттуда за ней внимательно наблюдают. Чьи-то враждебные глаза. Элли медленно двинулась к Стиву. Стакан подрагивал в руке, часть воды вылилась на пол. Не наклоняясь, не сводя взгляда со спальни, она вылила воду на лицо Стиву. Элли была уверена, что убийца в любую минуту может появиться на пороге. «В любую минуту», — подумала она, когда Стив фыркнул, откашлялся и сел. «Что это было?» Пробормотал он, протирая глаза. «Ты упал в обморок», — сказала она, не оборачиваясь. «В любую минуту». А у Мэдисон крыша поехала. Она убежала в лес. Надо идти ее искать. «Я упал в обморок?» — недоверчиво воскликнул он. «Я?» «Да, ты. Не только девчонки теряют сознание», — бросила Элли, которую раздражал этот бред настоящего мужчины. Она по-прежнему пристально смотрела на зловещую дверь. «В любую минуту». «Ты можешь держаться на ногах? Идти можешь?» «Да», — ответил он, поднялся с пола и пошатнулся. Черт, как как-то я хреново себя чувствую». Элли обхватила его за талию, пытаясь поддержать. Это было непросто, потому что он был примерно на фут выше. «Может тебе принести воды?» Стив посмотрел на свою мокрую рубашку. «По-моему, ты мне уже принесла воды». «Попить», — буркнула Элли, пытаясь одновременно следить за дверью спальни, не выпускать нож и не давать Стиву сползти на пол. «Знаешь, сейчас не время для шуточек. Кэм убили, Брэд исчез. Мэдисон убежала одна неизвестно куда. Даже если псих не нападет на нее, она может сломать ногу». «Ладно», — сказал Стив, выпрямляясь и убирая руку Элли. «Ладно, я все понял». Ну да, мне бы воды, а потом пойдем ее искать. Я принесу, сказала Элли, и снова попятилась к кухонному уголку. Открытая дверь притягивала ее взгляд. Пальцы стиснули рукоять ножа. Она была уверена. Вот-вот появится убийца. Элли не клюнула на приманку, не вошла в спальню, как он надеялся. Поэтому он сам придет к ней. Она должна быть готова ко всему. Нельзя терять хладнокровие. Ей известно, что должно произойти. Она практически все свободное время смотрит фильмы ужасов. Она способна перехитрить любого убийцу. Элли на ощупь нашла за спиной стакан. Стив озадаченно смотрел на нее. Ты что, почему ты просто не обернешься и не возьмешь стакан? Потому что мне кажется, что там кто-то. Но Элли не договорила. На порог дома упала гигантская тень. Широкоплечий мужик в красной рубахе прыгнул в комнату, перерезал Стиву горло и исчез. Все это заняло не больше двух-трех секунд.